Глава пятнадцатая На кухне, восседая за столом, завтракал Стас. Не обращая на него внимания, я заглянула в холодильник. «Доброго утра!» — отозвалась Катя. «Доброго утра!» — ответила ей я, мельком взглянув на сводного братца. Он на меня даже не среагировал, продолжая поглощать панкейки. «Оладушки?» — Катя мне предложила, а я ей кивнула. Из холодильника достала йогурт и пошла к столу. Катя помогла сервировать мне завтрак и пошла дальше заниматься своими делами по кухне. Сделав глоток кофе, снова бросила взгляд на Стаса. «Мой папа и твоя мама уже прилетели, едут домой», — зачем-то сказала ему, прекрасно осознавая, что он в курсе. Наверное, за эти две недели его молчание по отношению ко мне меня очень снедали. Было как-то обидно. Мало того, что подруга меня предала, так и он полностью игнорировал. «Я в курсе», — коротко отвечает мне, не глядя в мою сторону. Я стискиваю зубы. козел. «Верно, — говорят, — нет ничего хуже равнодушия. Я с этим изречением полностью согласна». «Что же, не хочет говорить, я тоже не буду навязываться. Но как я все таки изнываю от безызвестности?» «Две недели на Мальдивах. Сказка!» Я снова зачем-то с ним заговариваю. «Дурная башка. Ну зачем? Меня словно кто-то толкает. Просто, Аделина, держи язык за зубами. Неужели это так сложно?» «Ага», — сухо ответил мне. Я снова стиснула зубы. Но ну неужели так трудно поддержать светский разговор?» «Катя, оладьи замечательные». Он вскочил из-за стола. И, чмокнув повариху в макушку, вышел из кухни. Я, зависнув, так и сидела, не в силах есть завтрак. Что происходит? Почему он так со мной? Неужели слова о том, что от него воняет, его так зацепили? Или ему просто было все равно? Не может же человек так быстро перемениться. Сначала не давал мне проходу, постоянно придумывал какие-то пакости. Теперь вот тишина во всех отношениях. Я просто не могу понять, что происходит, и не могу решить, как мне дальше быть. Все еще ковыряясь в тарелке, я и не заметила, как за моими размышлениями прошел почти час. Но голос папы вывел меня из состояния анабиоза. Аделина, Стас, мы приехали. Я вскочила из-за стола и помчала к ним. Наконец-то он приехал. Наконец-то! Надеюсь, это стерва не отравило в нем отцовскую любовь капая на меня своим ядом. Сегодня суббота. Школу мне не надо, поэтому я никуда не собираюсь. А Стас уже куда-то упорхал. Да еще и в такую рань. Даже не удосужился встретить мать. Что с него взять? «Привет, папа!» Я накинулась на шею своему папулечке. «А где Станислав?» Ольга окинула меня презрительным взглядом. «Не знаю. Я за ним не слежу». Он большой мальчик. Это, наверное, самое безобидное, что я могла ей ответить. Она испепелила меня взглядом, а потом позвала прислугу, чтобы они занялись ее чемоданами. Есть хочется. Где там Катя? Она начала орать, как истеричка. «Катя, готовь завтрак!» Повар прибежала в холл и сообщила, что стол уже накрыт. «Вот и прекрасно!» Самоуверенная Ольга скинула пальто и бросила его на кресло, а папа вдруг ответил на телефонный звонок. «Да, да, приехал. Ну, начинается». Он засмеялся. «Ты тут не устраивала в писке?» Ольга обратилась ко мне. «Чего?» Я ошарашенно посмотрела на нее. «Ну ты, девочка, довольно раскрепощенная, раз такие вещи». Она указала на мой топ и узкие джинсы. Значит, могла устраивать тут вечеринки со всеми вытекающими последствиями. Какими еще вытекающими последствиями? Я сжала кулаки. Ну до чего хамка? Я все удивляюсь, почему ее сыночек Стас такая задница. Да вот почему. Яблоко от яблони недалеко падает. Может, тебе напомнить от истины беременность? Она как будто наслаждалась, осыпая меня оскорблениями. «По себе людей судите?» «Что?» «Ну, Стаса вы родили вне брака. Сколько вам сейчас?» 36? «Считаем. Тридцать шесть минус семнадцать. Получим девятнадцать. Вычитаем еще 9 месяцев. Получаем. Зачали 18. Видимо, на вписке. «Аделина!» Голос папы, как гром среди ясного неба. «Мне Оля говорила, что ты ее постоянно обижаешь. Но я как-то не верил. Думала, она накручивает себя. Но теперь я сам убедился. Это что вообще такое? Как ты можешь так говорить?» «Но папа, она первая начала». «Никаких папа. Теперь идея Оля отправить тебя в Швейцарию в частную школу мне кажется очень даже хорошей». «Куда меня отправить?» Не верила своим ушам. «В Швейцарию». Я, наконец, нашел свое счастье, а ты обижаешь мою любимую. Он обнял Ольгу, а та скривила ехидную рожу. Чего она добивается? Чего? Хочет выгнать меня из дома, а сама будет тратить папины деньги? А может, что еще хуже? Может, решила рано овдавить? Но папа... Потянула к нему руки, он только отмахнулся. В этот момент я себя в полной мере почувствовала золушкой которую гнобит злая мачеха, а наивный папа не может защитить. Они оба отправились на кухню, чтобы позавтракать. Я же так и осталась, глядя им вслед. Обида прожигала мою грудь, и в ней уже чувствовалась огромная дыра. Папа, мой папочка, стал ее безвольной тряпкой. Если пару недель назад я умирала от страха от того, что папа увидит мое фото, сделанное Стасом, то теперь я переживаю за папину жизнь потому что просто так эта Ольга не будет меня выкуривать из дома. У нее есть своя грязная цель. Я найму детектива. Я узнаю, что задумала эта тварь.